По статусу своему частный детектив не является чиновником, который дает присягу государству, но он должен иметь лицензию, налагающую на него определенные обязанности. У меня в кармане лежало удостоверение, свидетельствующее, что я, Арчи Гудвин, имею право заниматься такого рода деятельностью, а также несу в связи с этим некоторые обязанности». Но сейчас, стоя в ранжерее, я смотрел то на Вульфа, то на Красицкого и думал в первую очередь не об инструкции и предписаниях. Я думал, какая это огромная неудача для Нира Вульфа. Ему настолько срочно требовался садовник, чтобы ухаживать за орхидеями, что он решился на эту поездку. И вот мы находим труп, который сводит на нет все его отчаянные усилия. Разумеется, тогда я еще не знал, что труп оказался в оранжерее, именно потому что Вольф искал специалиста по выращиванию орхидей. И то, что я счел случайным совпадением, на самом деле представляло собой причину и следствие. Энди все еще пребывал в оцепенении. Вольф приблизился к тенту. Я предостерег его. Вы не сможете так сильно наклониться. Но он, тем не менее, не попробовал. А когда понял, что я прав, просто опустился на колени и поднял парусину. Там, под столом, было не особенно светло, но все-таки можно было разглядеть все в деталях. У покойницы были рыжеватого цвета волосы и прекрасной формы руки. Одета она была в синее платье из искусственного шелка в узорах. Она лежала на спине. Глаза ее были открыты и рот тоже открыт. Кроме неё, под столом больше ничего не оказалось. Только на полу лежал опрокинутый большой цветочный горшок, а у растения в нем была почти совсем обломана ветка. Вольф выполз из-под стола задом, как рак, и выпрямился — Я последовал его примеру. Энди стоял в прежней позе. Он, видимо, так и не шелохнулся. «Она мертва», — сказала он на сей раз громко. Вольф кивнул. «А ваше растение изуродовано. Ветку с побегами обломили». «Какое растение?» «Ваше?» Энди нахмурился, покачал головой, «Как будто не верил услышанному». Затем снова опустился на корточки и поднял край парусины. Его голова и плечи исчезли под ней. «Я нарушил предписание. Надо было сказать ему, чтобы он ни к чему не прикасался. Вольф тоже не предостерег его. Когда Энди появился снова, оказалось, что он не только тронул, но и ликвидировал вещественные доказательства. В руках он держал обломанную ветку растения». Средним пальцем правой руки он продавил ямку в земле, опустил в нее нижний конец ветки, прикопал ее и утрамбовал землю. «Это вы ее убили?» — спросил его Вольф. С одной стороны, он задал вопрос удачно, а с другой — не очень. Вопрос вывел Энди из оцепенения, что было хорошо. Но привел его в такую ярость, что садовник чуть было не распустил руки. Он уже направился было к с самыми решительными намерениями. На проход между столами был узок, а в проходе стоял я. Он подошел ко мне вплотную и остановился. «Это вам не поможет», — с горечью сказал ульф «Вы хотели завтрашнего дня приступить к работе у меня. Что же будет теперь?» Разве я могу оставить вас тут наедине с трупом? Вы окажетесь в тюрьме раньше, чем я успею вернуться домой. И на вопрос, который вызвал у вас такой гнев, вам еще до конца сегодняшнего дня предстоит ответить множество раз. Энди отступил на шаг. Он угрюмо молчал. Будет лучше, если вы немедленно начнете отвечать на мои вопросы. Вы убили ее? Нет. Господи, нет. А кто она? Дина Лауэр. Сиделка миссис Питкернг.